Воскресенье, 17 октября 1943 года. Милый Китя, слава богу, Копхуэс опять на ногах. Вид у него еще совсем плохой, но он уже ходит на работу и старается продать кое-что из одежды ванданов. Это очень неприятно, но у них кончились деньги. Фру Вандан не желает расстаться ни с одной вещью своего обширного гардероба, а его костюм продать трудно, потому что он заломил огромную цену. Но ей не отвертеться. Плакала ее меховая шуба. Из-за этого у верхних опять была жуткая ссора. Она закончилась длительным примирением. И теперь только и слышно. «Ах, путь миленький! Что, Керли, сокровище мое! Меня уже просто тошнит от их бесконечных ссор и вульгарной брани, а еще считаются порядочными людьми». Папа ходит, стеснув зубы, и когда с ним заговаривают, вздрагивает, словно боится, что опять вышла какая-нибудь неприятность, ему придется ее улаживать. У мамы от волнения красные пятна на лице. Марго жалуется над головные боли. Дусель лишился сна. Фру Ван Дан целый день стонет. Я совершенно выбита из колеи. Честно говоря, я иной раз забываю, кто с кем в ссоре кто с кем успел помириться. Единственное отвлечение — работа. И я работаю вовсю. Анна. Пятница, 29 октября 1943 года. Милая кити У верхних снова вышла дикая ссора. И вот по какой причине. Недавно я писала тебе, что у них кончились деньги. На днях Копхуэс упомянул об одном своем приятеле, меховщике. Тут вандан решил, что нужно все-таки продать шубу жены. Шубку у кролик под котик. Она проносилась 17 лет, но им дали за нее 375 гульденов. Это куча денег. Фру вандан разумеется, хотела взять деньги себе, чтобы потом купить на них новые вещи уже стоило немалых трудов толковать ей, что деньги необходимо отдать на хозяйство. Ты не можешь себе представить, что тут было. Они ругались, орали, топали ногами, буйствовали. Жутко становилось. Мы все четверо, затаив дыхание, стояли внизу на лестнице, чтобы в случае чего разнять драчунов Эти сцены до того меня взвинчивают, что вечером я ложусь в слезах, хоть и радуюсь, что, наконец, я одна. Господину Кобхоцу опять нельзя выходить. У него все время боли в желудке и еще неизвестно, прекратилось ли кровотечение окончательно. Первый раз мы видели его расстроенным, он сказал нам, что чувствует себя совсем худо, и ушел домой. Я здорова, только аппетита нет. Я без конца слышу, как плохо ты выглядишь. Должна тебе сказать, что моя семья изо всех сил заботится, чтобы я была сильной и крепкой. Принимаю то глюкозу, то дрожжи, то кальций, то рыбий жир. К сожалению, нервы у меня совсем расшатались. По воскресеньям я чувствую это особенно остро. В эти дни настроение во всем доме подавленное, сонное, иногда просто гнетущее. С улицы не слыхать почти ни звука. Везде тяжкое, удушливое молчание. Тогда мне кажется, что на мне висят тяжелые гири и тянут меня в пропасть. Даже к папе, маме и Марго я становлюсь равнодушной. Я брожу по всему дому из комнаты в комнату. Вверх, вниз. Я чувствую себя, словно певчая птичка, которой обрезали крылья, и она бьется в тесной клетке, натыкаясь в темноте на прутья. «На волю! На волю!» — кричит все во мне. Хочется дышать, смеяться, но я знаю, мне не будет ответа. И я ложусь спать, чтобы хоть как-нибудь скоротать эти часы полной тишины и страха. Анна.